Глава третья. Тонкая нить. Часть первая. Центральный командный пункт крепости Изерлон представлял собой огромное помещение с потолком высотой 16 метров и стенами примерно 80-метровой длины. Чтобы попасть в него из коридора, необходимо было пройти через пункт охраны, после чего вошедший оказывался в зале, на стене которого располагались несколько экранов, главный из которых было 8,5 метров в высоту и шириной 15 метров. Справа от него находились 12 подэкранов, а слева 16 тактических мониторов. Перед главным экраном тремя рядами стояли 24 кресла операторов, а позади них на полу трехмерный дисплей. Еще дальше располагались кресла и стол командующего крепости, где обычно со скучающим видом сидел и пил чай Ян Венли. Используя особую горячую линию, подведенную к его столу, он мог напрямую связаться с Центром стратегического планирования на Хайнесне или с патрульным флотом, если тот покидал крепость. Слева, справа и сзади от него находились еще два десятка рабочих мест для высшего командного состава крепости. Большую часть времени сиденье слева от Яна занимала его адъютант, старший лейтенант Фредерико Гринхилл. Сиденье справа – начальник штаба контр-адмирал Мурай, а сзади – начальник службы безопасности крепости генерал-майор Шон Копф. Также поблизости сидели адмирал Меркац. заместитель командующего патрульным флотом Фишер и начальник администрации крепости Кассельн, хотя последний проводил больше времени в офисе административного управления, а Фишер в диспетчерском пункте космопорта. Все сообщения, инструкции, приказы и официальные переговоры велись с помощью гарнитур. Камеры, установленные на стенах, передавали изображения на мониторы в двух разных комнатах контроля. В том маловероятном случае, если бы центральный командный пункт был захвачен врагом, Любая из этих комнат могла стать новым командным центром. Много лет спустя, когда Юлиан Минс вспоминал эти дни на Изарлоне, первым, что приходило ему в голову, была картина того, как Ян Венли сидит в кресле командующего. То, как он в невоспитанной манере закидывал ноги на стол, или сам сидел на нем со скрещенными ногами, за что его вечно подвергали критике те, кто считал, что настоящий солдат должен демонстрировать величественную красоту воинского порядка. Однако Ян никогда и не был образцовым солдатом, поэтому от него трудно было ожидать соблюдения формальностей. Юлиан, пока еще не имеющий собственного места в командном пункте, который мог получить лишь достигнув офицерского звания, сидел обычно на ступеньке неподалеку от Яна, вскакивая каждый раз, когда его звали. В его памяти также отложился слабый запах озона и аромат кофе, поднимавшийся над картонными стаканами в руках офицеров. Ян, пивший красный чай, находился в меньшинстве, и, похоже, его немного раздражало то, что аромат чая забивался кофейным. Хотя, конечно, это было мелочью, а у Яна было множество других, больших и маленьких причин для раздражения, с которыми нужно было как-то справляться. Включая то, что Юлиан недавно принял участие в своем первом бою. Когда Юлиан впервые встретил Яна после возвращения из боя, адмирал поприветствовал его с непонятным выражением лица, и после долгого молчания сказал нечто ужасно невоенное. «Сколько раз я тебе говорил, Юлиан, не делай ничего столь опасного!» и Юлиан и стоявший рядом с адмиралом Фредерика Гринхилл с трудом сумели сохранить на лицах невозмутимость. Потом Юлиан отправился в адмиралтейскую каюту, где занялся привычными повседневными делами. Он как раз составлял меню на ужин, когда раздался сигнал визефона, и на экране появилась Фредерика. «Теперь воюешь на домашнем фронте, да, Юлиан?» Но ну, моему опекуну точно нельзя доверить такого ответственного здания. Я могу вам чем-то помочь?» Возможно, его слова прозвучали чуть более формально, чем требовалось. Хотя, если бы кто-то сказал ему, что он сейчас находится в том возрасте, в котором юноши зачастую идолизируют девушек постарше, он бы категорически отверг это. «Да, Юлиан, для тебя есть важное сообщение. С завтрашнего дня ты становишься главным старшиной». В полдень подойди за бумагами о назначении. «Меня повышают? Правда?» «Конечно. Ты проделал отличную работу. Очень впечатляюще для первого раза». «Большое спасибо. Но что об этом думает Адмирал Ян?» В карих глазах Фредерике появилось легкое удивление. «Разумеется, он рад за тебя, хотя никогда этого не признает». Ничего другого она ответить не могла. Когда звонок завершился, Юлиан ненадолго погрузился в размышления. Ян никогда не хотел превращать Юлиана в солдата. Однако сам Юлиан хотел им стать. Что же касается Яна, то он считал, что не должен навязывать мальчику своих желаний, но в то же время хотел бы сохранить его рядом с собой. Это был единственный вопрос, в котором слова и дела самого талантливого из Адмиралов Союза полностью расходились. Как бы то ни было, собственный выбор профессии Яном был крайним случаем того, как жизнь может отличаться от намеченного сценария. В поисках места, где можно было бесплатно изучить историю, он поступил на факультет военной истории военной академии, которую вскоре расформировали, а Яна против его воли перевели на факультет военной стратегии, после чего он оказался в действующей армии, не испытывая по этому поводу ни капли энтузиазма. Юлиан напротив действительно проявлял инициативу в своих воинских амбициях и был уверен в себе и выборе профессии. Вообще-то это не должно было касаться Яна, Не должно было, но Юлиан правда хотел, чтобы Ян благословил его на выборном пути. Отец Юлиана был солдатом, но если бы после его смерти опекуном мальчика стал не Ян, совсем не очевидно, что он выбрал бы карьеру военного. Хорошо это или плохо, но личность Яна оказала на Юлиана огромное влияние, если бы он сейчас подверг критике выбор юноши, это было бы тем же, что хмуриться на отражение в зеркале. Вспомнив это выражение лица Яна, Юлиан про себя улыбнулся. Он не сомневался, что Ренелли поздно пик, он его поймет. В этом году Яну Венли исполнился 31 год. «Не потому, что я этого хочу!» – горячо настаивал он. «Вы еще молоды!» – попытался утешить его Ильян. Вообще-то Ян и вправду выглядел достаточно молодо, чтобы на вид ему могли дать лет 25. Хотя, по словам Алекса Кассельна, его старшего товарища по Академии – Все дело было в том, что ему не приходилось трудиться изо всех сил, чтобы содержать семью. «Ну, с таким мужем!» — нанес ответный удар Ян. «Вся тяжелая работа ложится на плечи госпожи Кассель. Терпение этой женщины воистину достойно святой. Обычная женщина и года бы не продержалась под одной крышей с таким тираном». Елян усмехнулся, услышав это. Не знаю, он, какая теплая атмосфера царит в семье Кассельнов, или того, что Ян с Кассельном на самом деле друзья, а подколками обмениваются лишь для удовольствия, Слова Яна могли бы прозвучить как оскорбление. Как солдат Ян был ужасным стрелком, средним с точки зрения физической силы и рефлексов и полностью бесполезным на поле боя. По безжалостному определению Кассельна у него не было ничего полезного ниже шеи. Хотя не то, чтобы у Кассельна было особое право так говорить. Мастер работы с документами и выдающийся военный чиновник, но первоклассным бойцом он тоже совсем не являлся. В обязанности Кассельна входило управление аппаратной и программной сторонами гигантской боевой станции, которая являлась крепостью Зерлон. Производственные объекты, оборудование, средства связи, сортировка и распределение, все многочисленные функции, необходимые для нормального функционирования крепости, сохранились благодаря его умениям. «Когда Кассельн чихает, весь Зерлон трясет от лихорадки», — говорили иногда солдаты. И в этой шутке было зерно правды. В самом деле, когда Кассельн однажды отсутствовал неделю лежа в госпитале с острым гастритом, администрация из Орлона оказалась не в состоянии делать хоть что-то помимо повседневной работы и была окружена толпой обозленных солдат. «Вы хоть понимаете, что делаете? Это слишком неэффективно! Можете вы сделать что-нибудь с этой канцелярщиной?» Ян был хорош с текстами, но не слишком ладил с цифрами, так что Кассельн, как адъютант Яна Фредерика, был для него очень ценен. Ян делегировал им большую часть прозаической работы, возвращаясь к работе только для составления планов сражений огромных флотов и руководства именно поле боя. Вопреки собственным желаниям Яна, его талант оказался приспособленным, чтобы проявляться во времена потрясений и чрезвычайных ситуаций. Если бы царил мир, он бы умер никем, самое большее, второсортным историком известным лишь небольшой кучке людей. Тем, что сделало его одним из важнейших людей огромного межзвездного государства, был тот простой факт, что само время сделало его таланты необходимыми. Среди всех разнообразных талантов человеческой расы, военные гения относятся к самой узкоспециализированной категории. В определенные периоды времени и при определенных обстоятельствах он становится совершенно бесполезным для общества. В мирное время некоторые люди, наверное, проживали целую жизнь, Не имея возможности применить свои великие способности, в отличие от ученых или художников, они не оставляли после себя работ, которые могли быть обнаружены и оценены хотя бы посмертно. Никто даже не знал об их потенциале. Значение имел лишь результат. И несмотря на свою молодость, Ян Венли уже много раз добивался результата.